Власть и бессилие. Почва колеблется. Глава 1. Сразу после ухода китайских войск с необычайной для монголов оперативностью, стоившей Унгерну немало трудов и нервов, было создано монгольское правительство под верховной властью Богдо -Гэгена. Первым своим указом оно аннулировало все долги туземного населения китайским кредиторам и провозгласила восстановление автономии с оговоркой, что до реставрации манжурской династии Монголия будет управляться самостоятельно. Декларация, направленная в Пекин президенту Сюй Ши Джену, была более дипломатичной. В ней выражалась готовность признать власть Китайской республики при условии сохранения автономии, а изгнанные китайские генералы объявлялись общими врагами монголов и Пекина. В этом документе даже отъезд Чэнь-И из Урги трактовался как его похищение мятежными госунлином и Чу -Лидзяном. Новое правительство, как и уничтоженное Сюйшу Дженом в декабре 1919 года, состояло из пяти министерств – иностранных и внутренних дел, финансов, юстиции и военного. Последнее – Возглавил только что вышедший из тюрьмы Хатон Батар Максаржав. Премьер-министром стал влиятельный перерожденец Джалханза Хутухта, один из немногих монголов среди в основном тибетского по происхождению высшего ламства, к тому же чингизит из династии Тушетуханов. С прошлой весны он отсиживался в монастыре и не запятнал себя сотрудничеством с гаминами. Джалханза Хутухта, имел опыт светской политики. Шесть лет назад он участвовал в Кяхтинской конференции, на которой добивался присоединения к Халхи соседнего Уренхая. Русские дипломаты считали его самым способным из монгольских политиков. Ставший его заместителем, выдающийся философ Манджушри Лама, пользовался огромным авторитетом но в мирских делах разбирался плохо и нечасто покидал свою обитель на вершине Бокдоула. Всеми делами в министерствах заправляли чиновники старой цинской выучки. Для присмотра за ними и за членами кабинета Унгерн ввел в состав правительства своего верного Джамбалона, получившего пост министра без портфеля. Сам Унгерн... Осуществив мечту Семенова о должности главка верха при Богдо Гагене, стал главнокомандующим монгольской армией, пока что состоявшей из азиатской дивизии и отрядов, присоединившихся к Унгерну монгольских князей. Формально главком подчинялся военному министру, но никому в голову не приходило, что Максаржав будет отдавать Унгерну приказы а тот послушно их выполнять. На первых порах барон сосредоточил в своих руках всю полноту военной и гражданской власти. Бог Догоген обособился в своем дворце, остальная урга жила и дышала только унгерном, вспоминал Першин. Экономическую политику правительства направляли двое русских советников. Тесть Волкова барон Витте, Монголы уважительно называли его «Холзин-Нойон», то есть «Лысый господин». У редко лысеющих кочевников лысина ассоциируется с мудростью. И бывший глава ургинской конторы Центра Союза Иван Лавров. После взятия урги он попал в постскрипционные списки, но ему повезло. Когда его вели на расстрел мимо штаба дивизии, Он вбежал туда на глазах, оторопевших от такой наглости конвойных и, наткнувшись на самого Унгерна, которого по близорукости не узнал, очки у него разбились при аресте, возмущенно заговорил с ним в повышенном тоне. Это его и спасло. Барон ценил смелых людей. По другой, менее романтичной и более правдоподобной версии: За Лаврова ходатайствовали китайские коммерсанты. А также трое ургинских баронов Витте, Тизенгаузен и Фитингов, знавшие его как опытного финансиста. После беседы с ним Унгерн поручил ему помочь монголам в финансовой и налоговой неразберихе. Он настолько нуждался в профессиональном опыте Лаврова и Витте, что прислушивался к их просьбам за арестованных русских и даже евреев. Уже к началу весны. Лавров организовал выпуск первых монгольских ассигнаций. Точнее, это были краткосрочные казначейские обязательства. Широкого хождения они не имели. В 1922 году народное правительство Монголии изъяло их из обращения, но полностью оплатило серебром. При расчетах они получили преимущество перед весовым серебром и перед серебряным китайским долларом, хотя их внешний вид оставлял желать лучшего. Эти банкноты, — вспоминал Першин, — являли собой печальное зрелище. Напоминали они лубочные картинки, вышедшие из самой захудалой типографии. Но монголам льстило, что на деньгах изображены их домашние животные. Купюру достоинством десять янчанов, долларов, украшал баран, пятнадцать верблюд. 25 бык, 50 лошадь. Для обеспечения их золотом Лавров собирался возобновить разработку заброшенных золотых приисков в горах Хентея Планировалось создание национального банка и чеканка монеты, о чем Унгерн мечтал еще в Даурии. — На монгол я особенно не жал, — говорил он в плену, и в их работу старался не вмешиваться. Помогал лишь советами ибо они очень медлительны в своих действиях, и если ищешь пользы дела, то их приходится всегда раскачивать. Его советы часто носили ультимативный характер, но он искренне стремился к укреплению Монголии не только как базы азиатской дивизии, но и как независимого государства. Даже Голубев, относившийся к нему резко отрицательно, признавал, что барон хотел видеть Монголию правящей, а не униженной Востоком и Западом, ибо страна, давшая Чингисхана, не может сойти с политического горизонта, а должна постепенно приходить к прежнему величию. Ассендовский, приписывая Унгерну роль европейского цивилизатора, пишет, что он провел телефонную связь, наладил автобусное сообщение между центральной частью Урги и Маймачином, возводил мосты, строил ветеринарные лаборатории, школы и больницы. На самом деле он главным образом восстанавливал разрушенное или пришедшее в упадок. Для более солидных проектов у него не было ни средств, ни времени. Разве что при нем бригады из пленных гаминов очистили сроду незнавшие метлы столичные улицы. Другим новшеством стал скипидарный завод. Скипидаром... Думали заменить стремительно убывающие запасы бензина для автомобилей. Вообще война вдохнула новую жизнь в принадлежавшие выходцам из России и зачахшие при китайцах мастерские, швальни, полукустарные заводики. В невиданных прежде масштабах здесь шилось обмундирование русского восточного образца, строилось шелковое белье, точались сапоги изготавливались трафареты для погон, полковые значки, знамена. В перспективе это производство должно было обслуживать монгольскую армию, о создании которой мечтал Унгерн. Ее численность он хотел довести до фантастической цифры в 100 тысяч всадников. Между тем, по переписи населения, по заданию Центра Союза, проведенной в 1919 году Иваном Майским, Леховецким, На территории внешней Монголии проживало всего 492 тысячи человек, причем более 40% мужчин составляли ламы. Он использовал данные, проведенные монгольским правительством переписи, которые, видимо, за взятку получил у китайцев. Реальное население Халхи было несколько большим. Монголы, дабы избежать дополнительного налогообложения, скрывали подлинную численность своих семей лишь поголовная мобилизация всех остальных, включая стариков и детей, дала бы желанную сто тысячную армию. Унгерн или не знал этих данных, или надеялся быстро объединить в одно государство Халху, Баргу и внутреннюю Монголию. Для подготовки офицеров открыли военное училище. Начальником стал полковник Лихачев, буянный пьяница. В хмелю он шашкой рубил на улицах бродячих собак, а на занятиях избивал юнкеров, среди которых были отпрыски знатнейших княжеских фамилий. Те подали жалобу, и Сипаила, по приказу Унгерна, задушил Лихачева. Его заменил прапорщик Толмачев, из бывших вахмистров, раньше служивший инструктором в монгольских частях. При нем До лета 1921 года училище успело выпустить около сотни офицеров. Хуже обстояло дело с их подчиненными. По настоянию Унгерна правительство Джалханза-Хутухты объявило частичную мобилизацию. Но добиться, чтобы Богдо-Гаген утвердил этот указ, оказалось много труднее. Когда, наконец, согласие было получено, хашунные и аймачные начальники – пригнали в Ургу требуемое количество людей. Однако, как и следовало ожидать от монголов веками унижений приученных не опротестовывать неудобные приказы, а выполнять их по-своему, одна часть новобранцев оказалась физически непригодна к военной службе, другая заражена сифилисом. Бытовой сифилис был бичом Монголии. Их возвращали и требовали замену. Все это осложнялось монгольской медлительностью, на которую не напрасно сетовал Унгерн. В конце концов стали хватать первых попавшихся, тех, кто приехал в Ургу по делам или поклониться столичным святыням. Многие пытались бежать, пойманные и повешенные дезертиры исчислялись десятками. Унгерн хотел сформировать из монголов отдельную кавалерийскую бригаду, но пришлось ограничиться дивизионом и несколькими мелкими отрядами. Глава 2. В конце февраля, став начальником штаба Уризухина, Тарновский подал ему записку с анализом сложившейся ситуации и прогнозом на будущее. Он предсказывал, что красные не оставят их в покое и в течение года, придравшись по незначительному поводу к монгольскому правительству, С силами пятой армии перейдут границу. Азиатская дивизия не сможет им противостоять, а создать за это время полноценную монгольскую армию не удастся. Тарновский рекомендовал заключить соглашение с Чень и на следующих условиях. Монголия признает власть республиканского Китая и доверяет ему ведение своей внешней политики, Чэнь-И возвращается в Ургу как полномочный представитель Пекина, но китайские войска должны покинуть страну, поручив охрану ее границ монгольским частям и азиатской дивизии. Тогда Москва не рискнет на осложнение с Китаем. В противном случае в войну с Красными вмешается китайская армия, что является мечтой белого движения. Унгерн одобрил этот проект, и Тарновский написал письмо Чень-И с предложением вступить в переговоры. Доставить его в Троицк-Касавск поручили Доксомыну Бодо, Ламе, бывшему преподавателю школы толмачей и переводчиков при русском консульстве, одному из первых монгольских журналистов. При автономии он издавал газету «Шинетоль» новое зерцало. Ни Тарновский, ни Унгерн не подозревали, что их курьер связан с большевиками, что он отправлял красным донесения с информацией о положении дел в стране, и ему нет никакого резона мирить барона с китайцами. Письмо к Чэнь И на глазах у Тарновского, бережно завернутое им в пояс Дели, Бодо адресату не передал зато с радостью воспользовался случаем выбраться из Урги и спокойно доехать до Троицка-Савска. Чуть раньше из группы эмигрантов по инициативе коминтерновца Бориса Шумяцкого была создана Монгольская народно-революционная партия МНРП, а теперь образовало народное правительство в изгнании. Бодо занял в нем пост премьера, военным министром и главкомом стал Дамдин Сухэ Батар, 27-летний выпускник военной школы в Урге, пулеметчик, распущенный китайцами монгольской армии. По словам Першина, это был человек, беззаветно любящий свой несчастный народ, храбрый, чистый сердцем, с неподкупной совестью, но сущий ребенок в политике. Его марксистские убеждения — позднейшая выдумка. Все члены народного правительства были националистами и своей целью ставили освобождение страны от чужеземцев, равно гаминов и белых русских. Для этого они хотели опереться на большевиков, чтобы потом избавиться и от них. Непосредственный контроль за Бодо и его министрами осуществлял коминтерновский деятель Сергей Борисов, Когда он предложил им после победы над Дунгерном не сложить бог до Гегена и провозгласить Монголию республикой, ему прямо заявили, что Халха должна остаться монархией. А если большевики думают иначе, придется обойтись без их услуг. В итоге Кремль со своей обычной прагматичностью согласился и на монархию. В марте 1921 года Цирики Суха В ожесточенном сражении, как трактовала это событие монгольская и советская историография, отбили у китайцев кяхтинский Маймачин. На самом деле, они почти без боя заняли и разграбили его после ухода войск Ма, вскоре затем окончательно разбитых Унгерным и Резухиным близ Уртона Цаган-Цеген. Город получил новое имя «Алтан-Булак», что значит «золотой ключ». Кое-где на севере и на западе Халхи появились красно-монгольские кочевья. Агитация в пользу народного правительства шла тем успешнее, чем активнее проводилась мобилизация, чем больше скота и лошадей для азиатской дивизии угоняли в столицу. Написанные по подсказке Унгерна пропагандистские циркуляры от имени правительства Джалханза Хутухты рассылаются по хашунам, но барон уповает и на более привычные методы борьбы с революционной заразой. Оперирующий на севере Найдан Ван получает от него письмо с наказом выгнать курге откочевавших из ДВР бурят, около шестисот юрт. Они, пишет Унгерн, совершенно развращены большевиками и распространяют их подлое учение. Я тут их кончу, а стада отберу для войск. Разумеется, эти бурятские переселенцы понятия не имели о подлом учении Маркса. Они лишь стремились, в обмен на выданное монголам изваяние Цзян дон джоу по преданию отлитая с живого Гаутамы, найти место в строго упорядоченной системе халхинских хачевий и надеялись что забайкальские большевики им в этом помогут. На поддержку красных рассчитывают и кое-какие монгольские князья. Одни склонны к племенному сепаратизму, другие недовольны всевластием духовенства или головокружительной карьерой не слишком родовитых, но первыми поддержавших Унгерна, выходцев из Цеценхановского Аймака. Кто-то обижен самим бароном, как Максаржав, отставленный с поста военного министра и замененный Джамбалоном. Самые проницательные начинают понимать, что белые дьяволы обречены, будущее за дьяволами красными. Многоопытный Джалхан Захутухта, оставаясь премьером, на всякий случай ищет способ вступить в переговоры с людьми Сухебатора, а князья Тушетухановского Аймака во главе с Беликсайгуном провозглашают в своих владениях революционный строй, едва ли понимая, что это такое. Большевики используют и старые феодальные распри, и легенды, которые обращаются против Унгерна с той же легкостью, с какой служили ему полгода назад. Циркуляры, декларации, партийные съезды — это лишь видимая, надводная часть айсберга. Настоящая борьба идет в глубине, Там, где коммунистические и любые другие политические лозунги, ничего не значат, кочевники выбирают путь по ориентирам, существующим в течение столетий. Отныне уже не Унгерну, а его врагам выгоден миф о Северном Спасителе, и ставка делается не только на сухе Батара, но и на хас Батара, вслед за джаламой, объявившего себя реинкарнацией Амурсаны. Неизвестно откуда он взялся, скорее всего, из калмыцких степей. Но в Сибири властям предписано оказывать ему всяческое содействие вплоть до предоставления особых вагонов на железной дороге, с почетом, принятый дербенскими князьями, давними оппонентами Урги, Хас -Батор развернул над своим отрядом знамя революционного буддизма, красное, но не со звездой а с черным знаком сувастик. Кажется, в эту войну втягивается весь буддийский мир. Эскадрон единокровных и единоверных калмыков с Кавказа, переброшенной границам Халхи, становится ударной силой Сухебатора, как тибетская сотня, лучшей из унгерновских туземных частей. Все чаще вспоминают о благословенной Шамбале, Появляются якобы побывавшие там не то визионеры, не то жулики. Какой-то бродячий лама по-другой торжественно вбивает в землю колья, огораживая пространство, где будет возведен новый храм. Нечто вроде дипломатического представительства Шамбалы в этом мире. Наступившие смутные времена доказывают, что пришествие Майдари не за горами. В атмосфере брожения и невротического ожидания будущего обнажаются архаические пласты коллективной памяти. Вновь, как девять лет назад при штурме Кобда выплыла память о человеческих жертвоприношениях, и казачий вахмистр кровью своего вырезанного из груди сердца освещает монгольское знамя, на сей раз красное. Глава третья. Красномонгольские части Унгерн, по его словам, за противника не считал, а возможность открытого советского вторжения рассматривал как маловероятную. Ему казалось, что пока белые владеют Приморьем, Москва не решится на прямую интервенцию, ведь следствием такого шага стал бы военный конфликт с Китаем, считавшим Монголию своей провинцией. Джан Золина он тоже не слишком опасался, полагая, что рано или поздно тот заключит с ним союз против южнокитайских революционеров. Унгерн был плохим политиком, но его расчеты были небеспочвенны. Пока что ни китайские, ни советские войска не пытались перейти границы Халхи. Джан Золин был отвлечен попытками южан установить контроль над Пекином. А Москва посчитала, что борьба с Унгерном на монгольской территории чревата угрозой восстановить против себя монголов. Разумнее будет подождать, пока Унгерн сам испортит с ними отношения. По опыту гражданской войны все знали, что любая армия, вынужденная проводить мобилизации и реквизиции, вызывает недовольство населения, какой бы идеологии не придерживались ее вожди. Шумяцкий предлагал дождаться пока Унгерн потеряет опору в Монголии, после чего выманить его к границе, разбить в пограничных боях и, чтобы избежать обвинений в интервенции, послать в Ургу Цириков Сухебатора. Этот сценарий и был утвержден Москвой. В апреле 1921 года, после побед под Чойрин Суме и на Улясутайском тракте, Унгерн чувствовал себя увереннее, чем когда-либо прежде но подпочвенные воды уже начали размывать фундамент его власти. В зените могущества он столкнулся с проблемой, которую двумя столетиями раньше шведский Карл XII, имевший с ним немало общего, выразил шекспировским по экспрессии жестом. Однажды, гоняясь по Польше за армией Августа II сильного, король вынужден был прекратить погоню из-за недостатка продовольствия для его солдат. В ярости Карл упал на землю, вырвал клок травы, запихал ее в рот и принялся жевать. «О, если бы я мог научить моих солдат питаться травой, я был бы властелином мира!» будто бы воскликнул он в ответ на недоуменные вопросы своих генералов. Подобные чувства испытывал, видимо, и Унгерн. Он говорил, что жалование офицерам и казакам платил, когда деньги были, но кормить их нужно было всегда. По указанию Богдогаена, монгольские князья еще до взятия Урги обязались бесплатно снабжать его всем необходимым, и правительство Джалханза Хутухты подтвердило эти обязательства, но исполнять их делалось все тяжелее. В месяц азиатской дивизии требовалось 2000 быков в одно только ургинское отделение дивизионного интенданства, их ежедневно пригоняли по 60-70 голов, а еще верблюды, овцы, лошади, подводы, фураж. По местным ценам суточное содержание всадника с конем обходилось в один китайский доллар. Исходя из этой цифры, хотя ее считали заниженной, на три с лишним тысячи бойцов Унгерна, включая набранных по мобилизации, ежемесячно расходовалось около 100 тысяч долларов. Для более чем скромного бюджета Монголии это была колоссальная сумма. В бесконечных экспедициях уничтожался конский запас. Легендарная быстрота переходов азиатской дивизии зачастую объяснялась тем, что отряды пользовались подменными лошадьми на уртонах или двигались от табуна к табуну. «Вообразите», — пишет Волков, сильно, впрочем, преувеличивая, — Сколько будет искалечено, загнано лошадей, если отряд в 300 всадников выйдет таким образом из Урги хотя бы на Буернор, нор 32 уртона? Ведь им надо выставить 9600 лошадей. Мародерство приняло массовый характер, что тоже не способствовало взаимопониманию между унгерном и монголами. В плену его спросили, почему вы потеряли авторитет в Урге? Он ответил честно. «Кормиться надо было. Это трудно выразить. Если бы я мог прокормиться сам или на них, на мародеров, шапки-невидимки надеть». Опасным сигналом для него стал следующий инцидент. В столичное интенданство пригнали стадо в три сотни бычьих голов, но в нем обнаружилась чума, и быков отправили на прививку в ветеринарный пункт в 30 верстах от Урги. Это означало, что в течение двух недель, срок прививки, путь туда и обратно, дивизия останется без мяса. Встревоженные интенданты бросились в Министерство финансов и потребовали других быков. Им отказали в грубой до да неприличия форме. Произошла ссора. Наконец, кто-то из министерских чиновников поставил вопрос ребром. До каких пор русские будут сидеть у нас на шее? Казни реквизиции, упадок внутренней торговли, торговая блокада со стороны Китая, пугающая перспектива войны с Советской Россией, наконец, известие о том, что Унгерн в обход правительства ведет переписку с Джан Цзолином и другими китайскими генералами, из чего делался вывод о его готовности сделать независимость Халхи разменной картой в собственной игре. Все это сказывалось на отношении к нему монголов. Он тоже имел причины быть недовольным политикой им же созданного правительства. Чтобы иметь право вмешиваться во внутренние дела Монголии, следовало занять какую-то официальную должность, которая давала бы ему больше возможностей, чем пост главкома. В конце апреля 1921 года он обратился к Богдогогену с пространным посланием. Оно не сохранилось, но общий смысл этого письма передает Волков, Читавший его в бытность служащим Министерства внутренних дел в Урге, в длинной последней бумаге своей к Богдо, начинавшейся словами Ваше Высокосвятейшество, Унгерн подробно останавливается на той распущенности, которая царит якобы среди монгольского чиновничества, обвиняет министров, что они превыше всего ставят личное благополучие, а интересы родной страны отходят для них на задний план. По его словам, Среди чиновников процветает взяточничество и казнокрадство. В действительности Унгерна тревожило другое. Он понимал, что монголы, страшась возвращения китайцев, готовы сотрудничать с любой русской властью, способной гарантировать независимость страны. Когда выяснилось, что большевики не намерены помогать гаминам, хотя Унгерн постоянно твердил об их идейной и духовной близости – а соотношение сил между азиатской дивизией и стоявшей по ту сторону границы пятой армии красных перестало быть тайной, Богдо Гаген, министры, князья и ламства выбрали пассивность. Другого выбора у них не было, но Унгерн продолжал верить, что Хутухта просто не видит опасности грозящей Монголии и ему лично. Покончив с обличениями чиновничества, Он переходит к программной части письма. В ситуации, когда Бог Догоген окружен подобными людьми, ему необходимо иметь вблизи себя безусловно честного, горячо любящего Монголию и ее народ человека, чтобы полагаться на него как на единственного надежного советника. Таким человеком, который будет верной, безукоризненной в своей стойкости опорой престола, мог бы стать сам Унгерн со своим войском. В сущности, он выдвинул себя на роль диктатора, чья власть должна быть освящена авторитетом живого Будды. Бог Догегена, однако, видел, что звезда Барона клонится к закату и даже не посчитал нужным ответить на его письмо. Так, во всяком случае, пишет Волков, утверждая, что об этом ему говорил Джамбалон, выступавший в роли посредника между Унгерном и Хутухтой, причем говорил, с большой иронией. Гость предложил хозяину помочь ему навести порядок в доме, но ответом было многозначительное молчание. Следовало срочно что-то предпринимать, тем более что застоявшееся войско начало разлагаться от бездействия, и как раз в это время подоспела депеша от Семенова. Атаман извещал, что в мае при поддержке японцев открывает широкомасштабные военные действия против красных на фронте от Забайкалья до Приморья. Генерал Сычев выступит с самура, генерал Савельев из Уссурийска, генерал Глебов со станции Гродекова под Владивостоком, а сам Семенов из Манчжурии двинется на Читу. Унгерну с его конницей предлагалось перерезать Транссибирскую магистраль в районе Байкала и наступать на Верхний Удинск. Силы Семенова были ничтожны. Менее четырех бойцов, считая офицеров, составлявших несоразмерно большой процент от общей численности войск, чудовищно раздутые штабы и контрразведывательные отделы. Задуманное наступление не имело ни малейших шансов на успех. И, как скоро выяснилось, Ни один из перечисленных Семеновым генералов, включая его самого, не тронулся с места. Возникает подозрение, что этот лихой проект фикция, и атаман опять, как минувший осенью, обманул старого друга. Какие-то совещания тогда проводились, какие-то планы строились. Но не исключено, что Семенов с помощью Унгерна хотел спровоцировать японцев на новое выступление против Советской России, а заодно выманить его из Монголии, чтобы очистить ее для Чанзолина. На его содействие атаман в то время очень рассчитывал. «Барон испытывал нужду буквально во всем», — пишет Першин, но ни от кого не слышно было, чтобы он обращался за помощью к Семенову. Теоретически он подчинялся атаману, носил на погонах литеры А.С., Имел даже радиошифр для связи с владельцем этих инициалов, но регулярно ее не поддерживал. «Сейчас же посыплются советы, приказания, указания», — объяснял Унгерн, почему он этого не делал. «Все это не нужно. А что нужно, денег все равно не дадут». Свою связь с атаманом он называл платонической, то есть неподкрепленной финансовыми отношениями. Иногда Семенов присылал в Ургу курьеров с различными просьбами. Однажды попросил переслать пакеты атаману Кайгородову в Кобда и кому-то еще. Унгерн отправил их обратно с тем же нарочным, предложив с каждым пакетом присылать по 30 тысяч рублей за доставку. Этот жест, как нельзя лучше, характеризует его отношение к атаману, но в тот момент ему больше не на кого было надеяться. Маленькая победоносная война за пределами Халхи могла упрочить его положение внутри страны. Покидать ее навсегда он вовсе не собирался. Переход к активным действиям против Сов России и ДВР предпринял ввиду того, что в последнее время он со своим войском стал в тягость населению Монголии, записано в резюме протокола одного из его допросов. Это не преувеличение даже князев, приписывая монголам бесконечную преданность Унгерну и готовность с сердечным трепетом благоговейно преклониться перед его волей, важнейшей причиной походов в Забайкалье называет то обстоятельство, что барон стал чувствовать себя в Урге неуютно. В его отношения с Богдогегеном и правительством Джалханса Хутухты вкрались ноты взаимного охлаждения». Прочие мотивы были второстепенными. В той безысходной ситуации, в какой он очутился, Унгерн ухватился за предложение Семенова как за спасительную соломинку.